Часть вторая. Руководство. Наведение порядка в вещах. Здесь вы получите самые важные уроки житейской мудрости. Раздел первый. Некоторые вещи всецело в твоей власти, а некоторые лишь отчасти. Осознав, что и в какую категорию попадает, нельзя не удивиться. От тебя полностью зависят твои осмысленные суждения, твои мнения, твои цели, твои усвоенные ценности, а также твои решения действовать или бездействовать. В сущности, в этой категории оказывается вся совокупность результатов критического оценивания и тщательного обдумывания. Но практически все остальное выпадает из-под твоей власти. Особенно это верно в отношении твоего тела, твоих отношений с людьми, твоей карьеры и твоего материального благополучия, тех вещей, на которые, в принципе, ты можешь воздействовать, но результат этого воздействия будет зависеть не только от тебя, но и от других людей тоже. Как это возможно? Не так ли обстоит дело, что другие способны влиять на твои мнения и суждения, а ты сам можешь влиять на состояние своего тела, свои отношения и так далее? Да, все верно. Но в итоге, в первом случае, вот же у тебя в руках, во втором их держит кто-то другой. Окружающие порой пытаются формировать твое мнение или даже манипулировать им. Иногда они добиваются корректировки твоих ценностей. Тем не менее, это твое мнение и твои ценности, они принадлежат только тебе. И наоборот, ты можешь тщательно заботиться о своем теле, но несчастный случай или нежданная болезнь – в любой момент могут тебя покалечить. Ты можешь любить других людей, но они не обязаны отвечать тебе взаимностью. Ты можешь работать со всем старанием, но тебя все равно могут уволить. Ты можешь быть хорошим человеком, но отмыться от грязных слухов не всегда сумеешь. Ты можешь быть осторожным в денежных делах, но рынок рухнет, и ты разоришься. Поэтому запомни, единственное, что на самом деле твое, это то, что всецело в твоей власти. Все остальное ты получил взаймы от Вселенной, а она разными способами может потребовать вернуть выданный в долг, причем незамедлительно. Следовательно, если ты слишком полагаешься на вещи, которыми распоряжаешься не только ты, то обязательно будешь страдать, завидовать, разочаровываться, а в целом зависеть от капризов фортуны. Однако же, сосредоточив усилия на том, чему ты полный хозяин, ты проживешь безмятежно ко всему будешь подходить с невозмутимостью избавишься от зависти и избежишь огорчений доставляемых превратностями судьбы со временем и поупражнявшись ты научишься находить деликатный баланс между усилиями которые ты прилагаешь к тому что твое и к тому что не твое человеку свойственно соблазняться сердечными отношениями хорошей работой быстрыми деньгами и прочими приятными вещами поэтому В начале занятий обрести равновесие будет нелегко. Но не опускай руки, не преуспев там или здесь. Прогресс дается непрерывными усилиями. Рим строился не за один день, и воспитание твоего лучшего «я» потребует многолетней практики, а скорее всего, всех тех лет, что тебе осталось прожить. Саморазвитие в любом случае останется единственной гарантией свободы и счастья. Вот важный совет. Каждый раз ощутив сильное желание чего-то или, напротив, сильное отвращение к чему-то, на деле это одно и то же, приучи себя обращаться к первоисточнику этого желания или отвращения со словами. Ты всего лишь впечатление и можешь оказаться не тем, за что себя выдаешь. Давай присмотримся пристальнее и разберемся, что есть что. А затем подвергни впечатление решающему испытанию, спросив себя, Действительно ли представляемое в твоей власти, или оно не подвластно тебе? Если оно твое, полностью сосредоточься на нем. Если же нет, можешь уделить ему внимание, но не стоит примешивать сюда ощущение, будто желаемое для тебя ценно. Вполне разумно предпочитать здоровье, богатство, любовь и тому подобное. Но твоя ценность как человека от таких вещей не зависит. Если они у тебя будут, прекрасно. Если же нет, тоже отлично. Не продавай свою душу дешево, мой друг. Воспитание желаний и уклонений. Отсюда вы начнете задавать правильное направление вашим, скорее всего ложным, желаниям и уклонениям. Раздел второй. Итак, вот прозрение, касающееся человеческого бытия. В твоей власти куда меньше вещей, чем ты полагаешь, и вероятнее всего... Ты опираешься на ложные представления относительно того, что ты на деле контролируешь. Это широко распространенное невежество, корень большинства несчастий. Ты отчаянно вожделеешь того, что в конечном итоге не твое, одновременно оставляя без внимания вещи, которые, по сути, только тебе одному и принадлежат. Поэтому правильное действие заключается в том, чтобы переосмыслить свои приоритеты, и вот в каком направлении. Первое и самое главное приучи себя сосредоточиваться на собственных суждениях, решениях, усилиях, то есть на вещах, всецело контролируемых тобой самим. Второе. Твое отношение к вещам внешним, то есть ко всему остальному, следует уподобить отношению лучника. Хотя поражение мишени – его цель, следует помнить, что как только стрела выпущена, ее движение может быть изменено внезапным порывом ветра или перемещением потенциальной жертвы. И что же тебе делать? Поменяй цели, вместо вещей внешних считай целями вещи внутренние. Повторяй себе, что твоя задача заключается не в том, чтобы обязательно поразить мишень, но в том, чтобы сделать лучший выстрел, на какой ты способен. Не в том задаче, чтобы получить продвижение по службе, а в том, чтобы стать самым достойным кандидатом на высокий пост. Не в том устремлении, чтобы кто-то полюбил тебя, а в том, чтобы стать человеком, способным любить всей душой. Если ты настроишь себя так, то станешь счастливым и безмятежным. Раздел третий. Все, что ты привычно считаешь своим, в действительности не твое. Любимая чашка не твоя, дом не твой, работа не твоя, даже жена или муж, а также дети и те не твои. В какой-то момент тем или иным образом Ты потеряешь все это. К таким поворотам стоит готовиться, а пока отдавай себе отчет в том, что все это у тебя есть, и будь благодарен. В отношении материальных вещей осознавать и благодарить легко. Если любимая чашка разбилась, говори себе, это всего лишь чашка, и я знал, что она могла разбиться. Но затем следует постепенно переходить к вещам более трудным. Если ты потерял много денег из-за обвала на рынке, скажи себе, это были инвестиции, и я знал, что их можно лишиться. Когда дело доходит до людей, старайся, избегая черстости, придерживаться тем не менее того же принципа. Воспитывай в себе невозмутимость, чтобы с тобой не происходило. Если твой друг уехал в другой город, надо говорить себе. Я всегда знал, что люди меняют место жительства, но мой друг все равно остается моим другом. Так же относись и к вещам наиболее сложным. Если любимый человек умер прежде тебя, скажи себе, Я всегда знал, что кто-то из нас должен уйти первым, и я благодарен за каждую минуту, которую мы провели вместе. Раздел четвертый. Какому делу ты бы не приступал, думай о неожиданностях, которые могут случиться и заранее репетируй свои реакции на них. Скажем, пришел ты на представление, а некто рядом с тобой начинает суетиться и шуметь. Нет никакого смысла расстраиваться из-за этого, поскольку ты с самого начала знал что люди, оказавшись на представлениях, часто ведут себя подобным образом. Чтобы избежать огорчения, перед выходом из дома скажи себе, «Я хочу получить удовольствие от просмотра, но одновременно мне надо сохранить покой в душе и мир с окружающими. Если тебе повезет, то у тебя будет и то, и другое. Но удастся ли сохранить покой и мир, если простой факт того, что кто-то вокруг начинает шуметь, способен вывести из себя?» Поэтому. Когда столкнешься с раздражающим тебя соседом, всеми силами постарайся убедить себя сохранять благопристойность. Однако гораздо важнее помнить о тех вещах, которые ты контролируешь сам. Я собирался насладиться зрелищем, но при этом сохранить покой в душе и мир с человечеством. На этот раз, похоже, первого мне не видать, но я, по крайней мере, могу обеспечить второе и третье. Обращайся к этому упражнению всегда, когда намереваешься что-то совершить, и это позволит тебе уверенно идти по пути к безмятежной жизни. Раздел пятый. Не вещи сами по себе нарушают твой покой, но твои суждения о них. Оглянись вокруг, и увидишь, что люди по-разному реагируют на одни и те же обстоятельства, а это значит, что они и судят о них по-разному. Для одних потеря работы – катастрофа, для других – возможность поискать новые пути развития. Большинство людей избегает боли, но есть и такие, кто нарочито подвергает себя мучениям, преследуя высокие цели, например, одолевая марафон или сдавая трудный экзамен. То же самое касается и смерти. Не может она быть чем-то плохим, поскольку когда она придет, тебя уже не будет. И все же страх смерти способен превратить человеческое существо в раба людей или вещей, которые, как считается, помогут избежать неизбежного. Поэтому люди и подчиняются господству религиозных и технологических культов. А вот каковы три стадии мудрости. Недальновидный человек винит других людей за то, что в конечном итоге коренится в его собственных представлениях о вещах. Человек, развивающийся, винит не других, а только себя самого. Мудрый же не винит никого, ни других, ни себя. Раздел шестой. Не хвали себя за то, что твоим на деле не является. У тебя замечательная машина? Заслуга в этом принадлежит инженерам, ее сконструировавшим. У тебя прекрасный дом? Это постарались архитекторы, его спроектировавшие. Если ты говоришь «посмотри, какая отличная у меня машина», то ты присваиваешь себе лавры за несущественное, то есть отнюдь не за то, что делает тебя как человека лучше. Тогда что же тебе остается? Прежде всего, правильное, благодаря верному суждению, пользование тем, что дано тебе в долг. У тебя замечательная машина? Хорошо. Но как ты собираешься ей пользоваться на благо человечества? У тебя прекрасный дом? Отлично. Намереваешься ли ты открыть его двери всем друзьям и соседям, превратив его в большое гнездо для благоденствующей семьи? Такими и только такими должны быть вещи, которые сделают тебя хорошим человеком и которыми ты сможешь гордиться. Раздел седьмой. Ты когда-нибудь был в морском круизе? Если да, то тебе известно, что получив возможность сойти на берег, ты можешь развлечься, осматривая достопримечательности или прогуливаясь по магазинам, но при этом нужно постоянно помнить о времени отплытия, если, конечно, ты не хочешь остаться на чужбине без средств к существованию. То же самое и с жизнью. Приятно наслаждаться ее радостями и развлекать себя, но всегда следует помнить, что в какой-то момент путешествие закончится, ибо длиться вечно оно не может. Когда придет пора, будь к этому готов. Сделай так, чтобы, обернувшись назад, ты не обнаружил бы вдруг, что визит на берег был проведен тобою бездарно. Самый простой способ избежать сожалений такого рода — это время от времени спрашивать себя о том что по-настоящему важно и действовать соответственно. Это нелегко. И поэтому бывает так, что некоторые люди начинают жить по-настоящему, лишь переступив порог старости, а другие не начинают жить вовсе. Раздел 8. Не требуй от вещей, чтобы они подчинялись твоим желаниям. Такое подобает только детям. Вселенная тебе ничего не должна, и свое дело она ведет, не обращая на тебя внимания. Вместо того, чтобы требовать от нее чего-то, помни, твоя исключительная обязанность лишь в том, чтобы, старательно добиваясь поставленных целей, не упускать из виду то обстоятельство, что достижение их зависит не только от тебя одного. В жизни ты порой будешь выигрывать, порой проигрывать, а порой будешь сводить дело к ничьей». Поэтому воспитывай в себе невозмутимое отношение к благам внешним. Радуйся, когда они служат тебе на пользу, и не приходи в ярость, когда они не делают этого. Раздел 9: Если ты болен, то лишь тело твое будет чувствовать стеснение, но не разум. Даже в болезни ты можешь оставаться порядочным человеком. Нехватка денег помешает тебе делать определенные вещи, Но она не воспрепятствует твоей воле. Даже в бедности ты можешь сохранять порядочность. То же самое касается и любых других условий, налагаемых вещами внешними. То, что может тем или иным образом сковывать тебя в поступках, не ограничит твою волю. Она есть единственное, в чем ты совершенно свободен. Твоя свобода всегда в твоей власти. Раздел десятый. Вот хороший способ ориентироваться в жизни запомни, что внутри себя ты можешь найти ресурсы, позволяющие справиться абсолютно со всем, что с тобой происходит. Скажем, например, что ты искушаем похотью, это откроет в тебе способность к воздержанию. Или, возможно, ты чувствуешь боль, это научит тебя выносливости. Или, предположим, кто-то оскорбил тебя, ты воспользуешься терпением, чтобы вынести дурака. Постоянно упражняй свои способности и тебя не пересилит никакие превратности жизни. Раздел одиннадцатый. По жизни тебе стоит идти как путешественнику, останавливающемуся на постоялых дворах. Ни к чему не относись как к своему, ибо все вокруг взято взаймы у Вселенной. Кто-то отобрал у тебя собственность? Во-первых, это была не твоя собственность, потому что ничего твоего вообще нет, так что ты просто вернул ее космосу. Но у меня ее забрал дурной человек, скажешь ты. Для тебя это не имеет значения. Ты ведь просто вернул ее, и теперь это проблема кого-то другого. Он все равно столкнется с последствиями, первым из которых станет пятно на его совести. То же самое распространяется и на более сложные вещи. Умер любимый человек, но он никогда и не был твоим. Его дала тебе взаймы та же вселенная, которая и забрала его назад как именно это произошло, несущественно. Когда это случилось, тоже не твое дело. Не ропщи, а будь благодарен за то, что любимые были с тобой вместе какое-то время, своим присутствием делает твою жизнь лучше. Раздел 12: Если хочешь совершенствоваться, отодвинь в сторону такие вот мысли. «Если я не буду уделять инвестициям больше времени, то не разбогатею». Или же такие. Если я не отличусь на службе, то меня не повысят. Или, наконец, такие. Если я не буду стараться впечатлить людей, то не расположу их к себе. Ибо лучше иметь меньше денег, пропустить повышение или лишиться доброго отношения, нежели утратить безмятежность духа и упасть в собственных глазах. Упражняться в подобном начинай с малого. «Вино на тебя пролили? Не переживай. Вместо этого скажи себе». Это малая цена, которую я плачу за свой душевный покой и гармонию в отношениях с другими. Постепенно переходи к упражнениям в вещах более значимых. Денег у тебя немного украли. Это не стоит того, чтобы расстраиваться, ибо тем самым ты лишь усугубишь рану, нанесенную уже случившимся. Раздел 13. Если хочешь преуспеть в совершенствовании себя, будь счастлив от того, что кто-то из окружающих считает тебя неуклюжим или глупым в отношении вещей внешних. Не пытайся впечатлить этих людей своими познаниями, поскольку, по правде говоря, у тебя их немного. Если окружающие думают, что ты чего-то стоишь, не верь их суждению. Тебе-то виднее. Сократ стал самым мудрым человеком в Греции только потому, что понимал, что ничего не знает. Дело в том, что трудно добиться успеха в оттачивании своей способности суждения, если внимание поглощено погоней за вещами внешними. И вправду, уже одно то, что ты до сих пор считаешь их чем-то важным, служит мерой твоего мизерного продвижения вперед. Невозможно уделять много сил тому, чтобы одновременно стать богатым и мудрым, известным и мудрым, успешным и мудрым. Тут или одно, или другое, и ты обязан понять, что именно. Раздел 14. Как бы ни было трудно, нужно принять, что дети твои, супруг или супруга, друзья, да и ты сам, не будете жить вечно. Это не грустная данность, это просто данность. Грусть же всецело порождение твоего ума. Ты глуп, если желаешь, чтобы эти вещи были не такими, каковы они есть, ибо не в твоей власти изменить их. Точно так же ты останешься глупцом, если захочешь чтобы сослуживцы не досаждали, чтобы политики не крали, чтобы богачи не жадничали, ибо такова их природа. И вообще, если ты желаешь, чтобы люди перестали быть теми, кто они есть, то ты бестолков. Если же, напротив, не хочешь ты, чтобы чаяния твои пошли прахом, приучи себя ограничивать устремления только тем, что в твоей власти, а именно своими суждениями, мнениями и ценностями, и ничем другим. Простирая желание за пределы того, что не твое, ты делаешься рабом других людей и обстоятельств. Если хочешь денег, тебе придется раболепствовать перед теми, кто способен тебя ими одарить, а если хочешь славы, то перед теми, кто может тебя ею наделить, и так же легко забрать ее назад, и так со всем остальным, что относится к благам внешним. Свобода твоя в твоих руках, желай только того, что покорно твоим желаниям и обращай себя только к тому, что ты можешь изменить к лучшему. Раздел 15. Вот аналогия того, как правильно вести свою жизнь. Представь, что ты на званом обеде. Подносят тебе блюдо. Отлично. Возьми с него немного, потому что и другие ждут своей очереди. По ошибке пронесли блюдо мимо? Не бросайся вожделенно вдогонку и не расстраивайся. Еще раз поднесут. И уж в любом случае с голоду ты не умрешь, если не попробуешь с него. Кушание вообще еще не выносили. Это тоже неплохо, ибо можешь и подождать, а пока удовольствуйся беседой с соседями. Те же правила применяй к своей семье, связям, друзьям, работе, богатству и тому подобному. Всего касайся слегка, наслаждайся им, пока оно доступно, и не переживай, когда уйдет, ибо такова природа вещей. Раздел 16. Люди теряют рассудок из-за утрат, а также из-за того, что считают невзгодами. Плохая сделка принесла убыток. Кто-то потерял работу, родное дитя уехало за границу, умер супруг или супруга. Все перечисленное есть события. До какой степени воспринимать их как ужасные или невыносимые зависит от личного суждения каждого. Некоторые судят так, а другие иначе. Напоминай себе об этом и приучай себя отвечать на невзгоды с невозмутимостью, храня в уме память о том, что Вселенная не играет ни за тебя, ни против тебя. Она просто идет своим путем, не обращая на тебя внимания. Однако же, когда ты общаешься с другими людьми, не пытайся умолить их огорчение или горе, утешай их как должно, но при этом не впадая в заблуждение, полагая вместе с ними, будто их суждения о вещах внешних обоснованы. Раздел 17. Играл ли ты когда-нибудь в покер? Жизнь очень похожа на эту игру. Не тебе решать, какой будет твоя раздача, это дело фортуны, слепой, как известно. Ты можешь получить стрит флеш пять карт одной масти, или же всего одну пару, или что-то среднее. Не это важно, а то, как ты разыгрываешь раздачу, которую получил. Если ты плохой игрок, то можешь проиграть даже при великолепной раздаче, а если хороший, то можешь ощутимо взять даже на руках с тем, что другие люди посчитают плохой раздачей. Так и в жизни. Не в твоей это власти – родиться бедным или богатым, умным или туповатым, красивым или уродливым. Но очень даже в твоей – использовать полученные наилучшим образом. Такова мера твоего совершенства как человека. Раздел 18 не будь суеверным. Ты не можешь читать будущее в знаках, подаваемых звездами, картами, чайными листьями или ясновидцами. Кроме того, не так уж и важно, что Вселенная заготовила для тебя, ибо в твоей власти извлечь из предуготовленного максимум, касается ли дело здоровья, собственности, доброго имени или отношений с людьми. Пусть в таком случае все идет своим чередом. Ты готов ко всему. Раздел девятнадцатый. Есть верный способ выигрывать состязания. Надо участвовать лишь в тех из них, где выигрыш твой гарантирован. Причем единственное соревнование, заслуживающее того, чтобы вступить в него, заключается в совершенствовании собственной личности, а больше ни в чем. Так что, когда увидишь кого-либо, удостоенного почестей, облеченного властью или прославленного иным способом, не смущайся этим и не торопись считать такого человека счастливым. Если доброе видеть только в том, что в нашей власти, то не остается места ни для зависти, ни для соперничества. Не стоит желать ни славы, ни богатства, ни могущества. Единственное праведное желание состоит лишь в том, чтобы быть свободным. И единственный способ стать таковым в том, чтобы не увязывать свое благополучие и самоуважение с вещами тебе неподвластными, такими как слава, богатство или могущество. Раздел двадцатый. Кто-то оскорбил тебя. Скорее имеется в виду то, что ты сам позволил себе оскорбиться, ибо какими бы ни были намерения мнимого обидчика, сказанное им лишь колебание воздуха в разделяющем вас пространстве. Его слова превратились в оскорбление только потому, что ты их воспринял в качестве таковых. В противном же случае они остаются лишь болтовней глупца. Поэтому постарайся не смущаться видимостями, А вместо этого отвлекись от ситуации и расстанься с первым впечатлением. Именно таким способом, как ты убедишься, легче всего взять себя в руки и вернуть себе самообладание и способность думать. Раздел 21. Почаще вспоминая о невзгодах и бедах, а в особенности о смерти, которая настигнет каждого, в том числе и тебя. Если будешь поступать так, то перестанешь думать о низком и прекратишь желать чего-либо сверхмеры. Раздел 22. Если ты на самом деле хочешь вести жизнь философскую, будь готов к тому, что окружающие начнут безжалостно высмеивать тебя. Они скажут, что ты или в облаках витаешь, или мнишь себя выше других. Со своей стороны следи за тем, чтобы твоя голова не возносилась к облакам, а еще более за тем, чтобы не возомнить себя лучше всех. Если будешь поступать, как учит тебя философия, то люди в конце концов увидят это, оценят, и, возможно, восхитятся, хотя, конечно же, не в том состоит причина, побуждающая тебя следовать такому образу жизни. И еще кое-что. Если ты лишь произносишь правильные слова, но не поступаешь в согласии с ними, то будешь осмеян вдвойне. И по делам. Раздел 23. Не делай главной своей задачей погоню за вещами внешними. Поступая так, ты оставишь философию, а все твои усилия пойдут прахом. Разумеется, предпочтительнее быть образованным, нежели неучим, иметь деньги, нежели бедствовать и так далее. Несмотря на то, что все это вещи приходящие, они с легкостью могут отвлечь тебя от подлинной цели. Так что будь счастлив тем, что упражняешься в философии при всяком удобном случае и по всякому подходящему поводу. Если тебе хочется казаться перед кем-то философом, сделай сначала так, чтобы казаться таковым самому себе. Этого будет достаточно. Раздел 24. Пусть не гнетут тебя следующие мысли. Я буду жить лишенной почеты и в полном забвении. Беспокойству нет места из-за того, что быть обесславленным можно только во мнении других людей, а эти мнения не в твоей власти. А вот что всегда в твоей власти, так это ответ на вопрос «Сделал ли я что-нибудь позорное?» Точно так же не твое дело беспокоиться, станешь ли ты могущественным и влиятельным, и будут ли тебя ценить в местах увеселений. Все эти вещи опять-таки не в твоей власти. Кстати, а что ты имеешь в виду, когда толкуешь о полном забвении? В той единственной области, которой только и надо заниматься, в сфере собственных суждений и мнений, ты всегда будешь величиной. Но я тогда не смогу помогать своим друзьям и семье. Что ты имеешь в виду, говоря это? Твои друзья не смогут получать от тебя деньги или другую материальную помощь? А кто, собственно, сказал тебе, что ты вправе распоряжаться подобными вещами в принципе? Если же у тебя их нет, то, несомненно, ты не сможешь их давать другим, так что на тебе никакой вины. «Но я же могу, приложив усилия, заработать деньги и заполучить другие вещи, так что помощь друзьям и семье будет обеспечена», — возразишь ты. «Разумеется, ты можешь». При условии, что это будет сделано способом, согласующимся с сохранением твоей честности перед собой и твоего самоуважения. Если подобный способ годится, то непременно делай это. Но если ты, дабы получить все перечисленное, потерял из виду то, что является для тебя подлинным благом, то ты совершенно безрассуден или просто глуп. Что ты предпочел бы иметь, деньги или хорошего друга? Так работай же над тем... Чтобы стать достойным второго, первый же может прийти, а может и не прийти, как будет угодно вселенной. Но моя родина останется без помощи, которая в моих силах. Начнем с того, что твоя подлинная родина – весь человеческий космополис, и именно ему подобает быть верным. Опять же, и это второе. Какой род помощи ты имеешь в виду? Твоя страна лишится величественных зданий и произведений искусства, которые были созданы тобой. Нельзя вылечиться у учителя или выучиться грамоте у доктора. Достаточно того, чтобы каждый выполнял свои обязанности, в чем бы те ни заключались, делая это в рамках должных ограничений. Если бы только мог ты дать своей родине или всему космополису еще одного добродетельного гражданина, то этого было бы вполне достаточно. Отсюда следует, что ты отнюдь не являешься никчемным, не быть бесполезным вполне в твоей власти какое же тогда я займу место в обществе? То, которое будет сочетаться с сохранением тобою внутренней цельности и добродетельности. Однако, если в своем стремлении сделать что-то для общества ты потеряешь либо одно, либо другое, то какая же будет от тебя польза? Раздел 25. Итак, тебя не пригласили на званый обед или не включили в определенный круг людей? Если это вещи благие, то радуйся, что кто-то другой их получил и пожелай ему удачи. А если это вещи дурные, тогда к чему тебе жаловаться? Дело в том, что ты не можешь притязать на внешние вещи, подобные этим, не прибегая при этом к приличествующим для них средствам. Кого бы ни пригласили на тот обед или в тот круг, человек добился этого тем, что от него и требовалось, листил тем, от кого приглашение зависело, и превозносил их, сам не веря в то, что похвала его адресована достойным. Отсюда следует, что совершенно неразумно и даже несправедливо с твоей стороны жаловаться на случившееся. Платить ты не хотел, а входной билет получить желал. Посмотри на это так. Кто-то хочет купить изысканные дорогие яства и платит запрашиваемую цену. Ты, однако же, не желаешь платить. Получается, у тебя нет оснований жаловаться на то, что ты не имеешь еды. Тебе не причинили никакой несправедливости. Да, они обзавелись вкусной едой, но зато ты сохранил деньги. Точно так же и здесь. Не был ты приглашен потому, что не пожелал заплатить за вход ни низкой лестью, ни незаслуженной похвалой. Если хочешь, чтобы тебя пригласили и полагаешь, что это пойдет тебе на благо, то заплати требуемое. Но если же платить не собираешься, то не расхаживай с кислой миной, сетой на то, Какую несправедливость над тобой учинили. Поступать так бессмысленно и даже глупо. Разве не сталось так, что имеется у тебя кое-что по-настоящему твое заменяющее приглашение? Да, так и есть. Это твоя честность перед самим собой. Раздел 26. Тебе следует поразмыслить над тем, как ты отзываешься на трудности других людей. Ведь твое собственное поведение в подобных случаях позволит тебе справиться с аналогичными трудностями, когда они настигнут тебя самого. Например, чья-то любимая чашка разбилась, и ее владелец расстроился не на шутку. Естественно, ты говоришь, не убивайся так, это же всего лишь чашка, а им свойственно разбиваться. Когда же твоя собственная любимая чашка тоже разобьется, припомни эти слова и повтори их про себя. А теперь примени то же правило к вещам более сложным. У кого-то умер любимый человек ты утешаешь скорбящего и, помимо прочего, говоришь, такое случается, в природе человека умирать, а жизнь все равно продолжится. Все так и есть, но когда умрет твой любимый, не думай, что тебя постигла самая ужасная вселенская катастрофа. Жизнь ведь продолжится. Пойми, суть не в том, чтобы сохранять бесчувственность перед лицом смерти или другого несчастья, постигшего тебя или кого-то другого. Суть в том, чтобы принимать происходящее с бесстрастием, ибо подобные вещи естественны, а должная реакция на них исключительно в твоей власти. Горе понять можно. В отчаянии же один вред. Раздел 27. Ничто в мире не является ни злом, ни благом. Мир просто есть. И это уже наше дело решать, как обращаться с тем, что выпадает на нашу долю. Раздел 28. Представь, что кто-то берет твое тело и отдает его другому человеку, чтобы мог тот делать с ним все, что пожелает. Уверен, ты бы расстроился. Так почему же ты не огорчаешься, когда другие люди манипулируют твоим разумом столь ловко, что могут делать с ним все, что пожелают? Раздел 29. Прежде чем взяться за какое-либо дело, хорошо подумай, что из него последует и что к нему ведет. Если не сделаешь этого, то непременно будешь браться за много дел и ни одно не доведешь до конца. Хочу посоревноваться в беге на Олимпийских играх. Рад за тебя. Но хорошо ли ты себе представляешь, что это значит? Ты должен придерживаться правил, подвергнуть себя изнурительным упражнениям и жесткой диете, безрупотно следовать указаниям тренера, отказаться от некоторых удовольствий и так далее. Затем, когда настанет время, ты можешь получить травму, упасть на дистанции, а то и вовсе проиграть забег устраивает тебя все это. Если да, то действуй, начинай тренироваться. Но если нет, то не веди себя как ребенок, который сегодня играет в доктора, а завтра в пожарного, хотя на деле не лечит, не тушит. Не позволяй себе увлечься идеями, если не принимаешь их всерьез или хуже того, потому что думаешь, что люди будут восхищаться тобой. Теперь предположим, что ты хочешь практиковать философию. Проанализировал ли ты все последствия, или тебе просто нравится идея уподобиться сократу хорошо обдумай то дело к которому собираешься приступить взвесив заранее не противоречит ли оно твоей природе и твоим наклонностям не надеешься ли ты на то что сможешь черпать радость в благах внешних как делаешь это сейчас и при этом упражняться философией не думаешь ли что ты извлечешь из нового занятия деньги или славу не рассчитываешь ли что положение философа позволит тебе высокомерно гневаться на других. Но ничего этого не будет. Напротив, тебе предстоит потрудиться над своими желаниями и нежеланиями, научиться смирять свой гнев в отношении других людей, возможно, даже расстаться с некоторыми друзьями и знакомыми, у которых твои упражнения не встретят понимания. Над тобой могут смеяться, а тебе придется научиться не реагировать на это. Ты можешь не преуспеть в том, что другим людям представляется важным в продвижении по службе, стяжании материальных благ, зарабатывании хорошей репутации. Нет способа, который давал бы в жизни все. Либо ты культивируешь собственный ум и ставишь добродетель выше всего остального, либо отчаянно гонишься за вещами внешними. Тебе придется предпочесть или то, что внутри тебя, или то, что вовне тебя. Тут придется делать выбор. Ты сам должен решить, в каком направлении идти. Тщательно продумай все ранее сказанное, И только потом начинай свой философский путь. От многого ты откажешься, но зато обретешь свободу и безмятежность. Ты будешь философом, а не одним из толпы.